Алексей Крюков. Примечания. Стихи Крюкова записаны его рукой по памяти, по требованию следователя. Приводим их так, как они найдены в деле, с его комментариями и нумерацией каждого стихотворения. Конец примечания. Первое. Отрывок из поэмы «Октябрь». В перелете отставшая птица, инстинктивно летящая ввысь. Я последний из израненный рыцарь, не клонящий усталой головы. Все мое в отлетевшем минувшем, в настоящем все чуждое мне. В нем, в котором мне откликов нет, голос мой отдается все глуше И наследия страшные влиты мне в артерии бегущую кровь, С предков моих именитых, пропадающим в гуще веков. Всю надменную гордость сеньоров, повелителей ленных земель, Я роняю презрительным взором настоящего скучной зимы. И от мурс царедворцев Батыя, покорявших застойную Русь, не в руси уже и не в россии я ухватки было и я беру я не знаю вот этот ли канцлер или этот мальтиец прадит дали мне эти тонкие пальцы синих вен чуть намеченный след или тот декабристый гвардеец под нерчинском дробивший руду сделал так что октябрьский месяц для меня самый гадкий в году мне хранит и желттевший пергамент твердыйросчек далеких царей говорят об отцветшей поре строги старых заброшенных грамот я люблю все что дышит ушедшим все что прошлого носит намек роковые турнирные встречи Подшуршание атласных знамен времена когда в залах расстрелли свет Кенкетов вложился от свод, Когда юный престолонаследник Танцевал с моей бабкой гавод, Как-то он же, уже император, К молодой интересной вдове приезжал, Зимней ночью спрятан Под гербами придворных карет, Когда ласками жил Казанова, Знали только орлы, сек татар, Когда в жизни были красоты, когда мир был прекрасным закован. Второе 13 тринадцатилетие октября праздновала вчера Россия снова могучего шествия обряд. Заводы перед трибунами приносили Надо или любить знаменку матч или проклинать революцию. Когда былое и грядущее бьются, тогда просто жить недостаточно. Подло, бесчестно стоять в стороне в эпохе никаких сдвигов. Надо твердо выговорить «да» или «нет», стать или историем, или вигом. Пусть много ошибок у ВКП, пусть страна наша голодная, нищая. Но во Франции тоже ведь был казнёт Канет. И не хватало денег на... Важно то, что пробита стена рутин, что Россия сдвинута с места, а дальше она выйдет на верные пути. Не по ней переходы тесные мне дорога россия ссср раньше чем дворянин я русский запахнувшие полы шинели серой держи винтовку напряженными мускулами на защиту полейства их дождливых и тусклых ни в чем не осуждая путей тобою признанных я всегда готов любимая Родина. родинатре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 Локофы, Анны и Фоспы, вы, монополисты поэзии пресной, помните, весь рев толпы многоликой смолкнет при державном окрике кесаря и быстро цокающим галопом зачеркивая размерные ритмы глухих и иноходей. Я, пропуск в тексте, справедливо, арабская поговорка, собаки, Расходятся неразборчиво. Караван проходит. Из последних. Четвертое. Лирика плоха, говорят. Лирика — это мелочь, ненужная переборка личных переживаний. Надо писать о революции в Гаване или о постройке нового завода в Керчи. «Пишите!» Каждому ведь своя дорога. А я буду писать о том, что мне нравится. Но посмотрим, когда смерть сведет наши пальцы. Больше народа пойдет за чьими дрогами. Революции, восстания и парламентаризмы, заводы, блюминги, генераторы, турбины. Быстрый корейдоскоп последних новинок. А любовь, экстракт, И сущность жизненного, И сквозь шум мятежей, За грохотом строек Я провижу лишь одно, Самое ценное, Лицо любимой, Красивой и стройной. Я заслоняющий моралиста в строй. Стихотворение оборвано. Пятое. «Да, я знаю, вы правы, меня не признавая, таким, как мне не место на пиршестве торжествующего хама. В священной роще меж мраморными храмами затаяна моего творчества звенящая наковальня». Помню из этого стихотворения только это первое четверостишее. Тематически оно строилось на противопоставление творчества, ушедшего вглубь грязной действительности, и искусства. Далее пропуск в тексте. Искусство для искусства. Написанное под влиянием странно скрестившихся в данном случае Альфреда де Виньи, французский романтик, и Мережковского, оно оказалось очень манерным и фокусно... Надуманным, никогда мною нигде не читалось, И приводится мною здесь лишь для полноты Антисоветской грани моего творчества. Шестое. Крестовые походы. Ночь нахмурилась точно старый колдун. Тучи собирает гроза. На далекий восток снова идут рыцари великих. Глубоко внизу плещет река. Берег обрывистый крут, Пороший лесом голыбый скал Нависли тяжелыми грудами. С откосов горы бросает дождь Потоков бурных каскады, Громко ржут породистые лошади, Вздрагивая под грома раскатами. Бледные лики ярких зорниц настали старых доспехов Проходят суровые северные рыцари дикими плоскогориями Чехии, развивая стяги своей далекой земли. Как в турнире, радостный праздник, они поскачут к стенам Иерусалима по берегу Малой Азии. И там, на песке безводных пустынь яростными толпами неверных, будут изрублены белые кресты гроба Господня Сервов. Увели их всех на Дальний Восток, эти великие. Только немногие вернулись назад, уцелев от резни жестокой. Но никто из них не умел роптать, к благородной смерти привыкнув. Да ведь это ж молодой торговый капитал, искавший новые рынки. Седьмое. Двадцать восьмой, двадцать девятый годы. Каждого из нас ожидает будущее. Сейчас настоящее. То, что было, прошлое. А все это какое-то темное чудище с редкими проблесками хорошего. В памяти окурки годов сбереженные как то, что разбросаны по пыльным булыжникам, грязные, стоптанные и от солнца рыжие, с горьким привкусом никотина тяжелого. Маятник кем-то в свое качание брошенный, сшивает дни и шершавы хрубище. Сейчас настоящее, докуренное, прошлое. А то, что шьет, называется будущее. Восьмое толпе. Мы с тобой сразимся рано или поздно. Избегутся волки на кровавый бой. Коршун закружится над равниной грозной. Рано или поздно я сражусь с тобой. Будет бой ужасен. Середок не будет». Разобьются копья, вынем мы мечи, Лязг звенящей стали степь полей пробудет, И оттенком красным заблестят ручьи. Мы не можем оба быть здесь королями И не поделить нам всей сырой земли. Спор наш неизбежный предрешен веками. Никогда не буду я твоим кули. Или ты пронзешь мне сердце молодое Мускулистым бросом острого копья, И в степи шахалы жадные завоют, И на аркане поведут тебя, И взметнусь тогда я в небо Горделивым взлетом смелого орла Ты же поцелуешь рабски и покорно Золотое стремя моего седла. Девятое. Двадцать девятые-тридцатые годы. Проклятие войне. Был вечер осени поздней и теплой. Был сад, раскинувшийся над рекою, переполненный цветущими левкоями на клумб ароматных копнах. Они были тихие и задумчивы под деревом на садовой скамейке. Облака шли расплывчатыми змейками, и небо становилось все лучше. Он рукой обвивал ее плечи, и губами ее губы тонкие. Лунная дрожащая колонка в спокойной воде отсвечивалась. Издалека где-то лаяли собаки. С неба накапанной кровли... Блестящие звезды скатывались, потухая у теплого горизонта. Здесь что-то пропускаю, не помню. Был вечер осени, поздний и теплый был сад, раскинувшийся над рекою, переполненный цветущими левкоями на клумб ароматных копнах. Они были тихи и задумчивы, под деревом, где стояли носилки. Снаряды с шипением чиркали по редким рассеивающим тучам. Она гладила руками его волосы. Павел Азбелев Гафис Гафис — ученый, мудр и свят. Он верный сын Корана. Гафиса чтит им стар и млад по всей земле Ирана. И в праздник верен он и в пост, обрядом заповедным. Он в обхождении добр и прост, и милосерден к бедным. Но дивный путь твой, о Аллах, непостижим во вовеки. Творишь ты грозы в небесах, сомнения в человеке. И тот, кто раз, как пряный плод, вкусит сомнения сердцем, жаждов ключ искать уйдет, Простясь с единоверцем. Но чуть шестой десяток лет Гафи затронул снегом, Наруша скромности завет, Он вдруг предался негом. Сменил он тихую мечеть На шумный круг веселья. Он поцелуи начал петь, Вино и бред похмелья. Он снял одежду мудреца, Смешался с грешным миром. Морщины старого лица разгладил жирным пиром И не стыдился простереть хмелеющие ноги И пьяным спать, и пьяным петь В кофейне на пороге. Гафиза в ужасе клянет приверженец мечети, Но друга видит в нем народ, И с ним играют дети. И там, где он, вино и смех, И звон монет на блюде, «Великий грех, великий грех!» — потупясь шепчут люди. Гафи смеется над ханжой и говорит над чашей, «Не ждет ли нас конец пустой в летучей жизни нашей? Мы все умрём в урочный час, истлеем в комья глины, и будет юный внук из нас слепить свои кувшины». Так прежде, чем в гроб сойти к червям на новоселье, Друзья, срывайте по пути цветущее веселье И пойте, чтоб услад полно, дышалось сердце звучно, И пейте резвое вино с весельем неразлучно. Музе Когда б ты знала, жизнь моя, Как ты давно меня пленила, Как с детских дней душа моя Одну тебя боготворила. Дитя шести я помню лет Ушведал я твои услады, Лобзать любил твой звонкий след, Шептать жуковского баллады. И школьникам, когда урок Еще к утру не затвердив мой уж пару самодельных строк я храпро клеил жидкой рифмой да я был твой но в этот час к тебе от книг удрав ослушно подругу лишь пустых проказ в тебе любил я простодушно когда ж мужать пришла пора и мир страстей предстал загадкой ты полюбила Вечера с лампой, за тетрадкой. Ты нежной стала мне сестрой, Моей наперстницей в сомнениях. И был мой ум храним тобой В опасных юных увлечениях. Ты мне шептала, ты поэт. И верил я высокой лести, И пылки дал тебе обет, Как перстень клятвенной невесте. И что ж, теперь не весь я твой. Прости мне, Муза, я изменник. Я низкой суеты земной, Пол сердцем невозвратный пленник. Ах, Муза, Муза, не забудь, Как трудно жило это тело. В какие годы крепла грудь И горло детское твердело. Тот мир... Убогий, как вертеп, Мы изживем, но не забудем. И горько помним мы, что хлеб Превыше песен нужен людям. И вот вся жизнь раздвоена, Искусству час, а день заботе Зовет нас нищая страна К сыновней будничной работе. Так надо, Мунза! Не ревнуй меня к той жалкой жизни грубой, вернись, как прежде поцелуй высохшие от прозы губы. Кого твой муза кроткий взгляд хоть раз отметит в колыбеле, тому беспесен, ни отрад, ни веры, ни любви, ни цели. 1923 год. Тот мир, убогий как вертеп, Мы и живем, но не забудем. И помним горько мы, что хлеб Нежнее песен жалким людям, Неразборчиво, приняв завежды, У глухой стены средь мертвых тел Повторял безумные надежды Человек, ведомый на расстрел, Все прошло. Мечте безбрежной воли изменил смирившись человек. Снова там тоска убогой доли. Среди дней однообразный бег. Пронеслось высокое мгновение. И, склонившись мыслью перед ним, пусть его отвергшее рождение, смерть его, как смерть героя, чтим и тугой платок.